Глава пятая. «Ты дура!» Я присела возле упавшего парнишки и быстро положила пальцы ему на шею, проверяя пульсы течения ци. «Да, да, мне выдали базовые навыки здешних детей, ура!» «Но слова надо отвечать словами, даже если он тебя оскорбил». «Следить надо за языком!» выдала паршивка в смысле пылинка, задрав хорошенький носик. «Кичиться своим происхождением, не умея подтвердить его в бою, глупо и опасно. Советую это запомнить». «Бить в полную силу за пару неприятных слов еще глупее и опаснее». Парень на ступеньках застонал, и я повернулась к нему. Кажется, эта идиотка ему пару ребер сломала. «Ну надо же, вот тебе и положительная героиня». «Да-да, я помню, что Лан Линь в дарами за первые три месяца чуть не затравили, несмотря на лисье заступничество и свою ауру. Предвидя такое развитие событий, вполне можно обозлиться и ударить на опережение. Но надо же меру знать». «Ну конечно, меня безродную и слабую можно оскорблять» а за своего родовитого вступитесь». Фыркнула меж тем пылинка и скосила глаза в ту сторону, где в толпе маячили лисьи уши. Потом еще раз посмотрела на меня и прищурилась. Узнала. Я тоже оглянулась на те самые уши и уже хотела сказать юной попаданке все, что о ней думаю, но вдруг заметила, что смотрит на меня мой будущий, бывший жених, как-то неправильно. Без отвращения смотрит, с легким только недоумением. «Ах ты ж, ну да, ну да, я же должна истерить и ругаться, а не говорить правду, с которой трудно спорить даже под белым лотосом». «Непорядок, меня сегодня должны бросить, а не вот это всё». «Так ведь ты и есть шваль безродная», — голосом записной стервы заявила я, мысленно поставив памятник своим актерским способностям. «Ну, наверное, так даже лучше», — неуклюжая фальшь в голосе вполне сошла за истерику. «Ты не имеешь никакого права поднимать руку на благородного господина, даже если он тебя оскорбил». «Помни своё место, слабосилка. Я про тебя всё знаю». «Ну да, ну да, сценарий я более-менее помню. Осталось творчески переработать реплики и выдать в нужной последовательности, что я и сделала». «Упс. А у этой пылинки, мать её, валентность через медный купорос? «Справку из психдиспансера не спросили, когда пускали в попаданчество?» «Судя по всему, нет». «Потому что это не белый лотос, это какая-то шиза агрессивная». «Не спорю, навизжала я на нее знатно, выставила себя истерично ревнивой и капризной дурой. Мне ж по сюжету пришлось еще и на Лиса поверещать за то, что он на всяких проходимок смотрит, а не встал грудью на мою защиту». Короче, с Лисом все получилось. Парень ощутимо перекосился и смотрел на меня со все возрастающим отвращением. Ровно до того момента, как эта, стукнутая попаданством в голову идиотка, швырнула в меня талисманом огня. «Ого, ну нифига ж себе!» А где печати, что должны стоять на этой агрессивной няшечке? Она ж сейчас полуакадемии спалит и не заметит. «Драки вне боевой площадки запрещены», — произнес ледяной голос над моей головой. «Если не хотите вылететь из академии раньше, чем поступите, разойтись». Уф, я перевела дыхание. А вот и глава, в смысле здешнее начальство. Ректор, если на человеческий перевести. Шикарный мужик, который всю дорогу косплеит ледяную глыбу с мозгами. Единственный персонаж, к которому я прониклась с симпатией во время просмотра. Ну, если не считать некоторых помощников главзлодейских. Тех, кто со сложной судьбой в конце исправился. А этого прямо жалко. Ледяного главу по сюжету довольно быстро грохнули. В середине сериала, кажется. Сейчас его ледяная ЦИ почти моментально потушила воздействие огненного талисмана. У меня только подол самую малость обгорел. «Так-так-так, и каков же результат всей этой свистопляски?» «Ой, ушки опять поблизости и смотрят. Странно. Нет, так дело не пойдет». «Не пойдет, я сказала. Что-то мне совершенно не нравятся эти движения собственной души. Она у меня одна, родная и в целом послушная, умная и здравомыслящая. Так какого черта при виде этого хвостатого красавчика начинает трепыхаться, словно сжатая в кулаке птица?» А все от того, что я разглядела главного героя поближе. И вдруг заметила, какой он сволочь красивый как плавно и ловко движется, как невыносимо притягательно взмахивает ресницами, как... «Эй-эй, это что? Мать моя таблица Менделеева. Неужто меня его аурой приложила?» «Вот же подстава». «Не-не-не, заберите обратно, такого нам не надо». «Господи, ну точно. ни одна я вдруг поплыла. Остальные девицы, что невзначай оказались в зоне поражения, выглядят сущими идиотками, будто их пыльным мешком из-за угла огрели». Все как одна пялятся и почти пускают слюни. Пылинка в том числе. Вот и пусть забирает, вот и на здоровье. Ибо находиться рядом с таким генератором мужской сексуальности ужасно вредно для мозгов. Что я могу сделать в такой ситуации? Да просто следовать сюжету. Пусть он меня бросит и впредь держится подальше. Я сама стану обходить этот ходячий гипноз по большой дуге. Она... Она... Господин глава, вы должны ее прогнать. Она меня чуть не убила. Хамка безродная взяла и напала на благородных господ. «Во, почти по сценарию. Визгливых истеричных ноток побольше в голос, рожицу скривить понеприятнее. Работает. Шарахнулся. Сейчас я его еще западол, ханьфу поймаю и пореву туда. Заодно размажу макияж, чтобы страшнее смотрелось». «Есть». Глава, конечно, мою истерику тоже не оценил, поэтому и пылинки не особо прилетело. Ну так, я и не рассчитывала. Она должна поступить в академию. Ледяная глыба лишь приморозила будущих студентов для острастки. И отбыла по своим делам, отдельно запретив нам Слан Винь скандалить и вообще приближаться друг к другу. «Ты же мой жених!» — выпустила я последний визгливый залп в лисье уши. «Как ты можешь настолько меня не уважать? Ты должен был прогнать эту выскочку и даже не смотреть в ее сторону. Ты невеста Юань Шуая?» О, как вовремя Пылинка решила мне подыграть. Умничка девочка, прямо расцеловала бы. «Прости, я не знала, иначе никогда бы не назвала тебя глупой визгливой истеричкой». И улыбнулась лису. «Хе». Она утешает. Аура главной героини действует на мужиков так же, как аура главного героя на девиц. То бишь мощный удар по мозгам и поплывший взгляд гарантированный. «Она не моя невеста». Голос парня прогремел на всю округу, и он резко выдернул свой халат из моих пальцев. «Между нами девочками правильно сделал. Я уже примеривалась в него высморкаться для пущего эффекта. Моя будущая жена не должна вести себя столь недостойно. Я поговорю с родителями. Эту помолвку можно считать разорванной». «Ура! Ой, то есть... А, -а, а Мне же рыдать положено, страдать. И не понимать, за что меня, бедную, бросили». «Это всё ты виновата!» — бросила я вслед, прячущий довольную улыбку пылинки. Её чуть ли не под ручку уводил мой бывший жених. «Ты об этом ещё пожалеешь!» Уф, всё, сценарий отработало. В ближайшие несколько дней можно спокойно жить и не дёргаться. Потом будет ещё одна стычка, но не очень серьёзная. Справлюсь. Вот только, почему мне так не по себе от того, насколько... Юан Шуай легко от меня отвернулся и ушел, даже не бросив прощального взгляда. Мать моя периодическая таблица. Надо срочно синтезировать себе лекарства для мозгов. И шапочку из фольги свернуть. Вдруг поможет от воздействия этих проклятых аур.